Разговор с Аней. Не заставляй мужчину что-то делать, а интригуй. Я, Аня, пришла второй раз. Первый раз была в декабре. Была с молодым человеком, притащила его к вам насильно. Это ошибка. Да, я поняла, что нельзя помочь человеку, который этого не хочет. Можно на него как-то воздействовать? Когда вы хотите привести партнёра, который не хочет идти с вами, то вы можете ему так сказать: Ты правильно сделал, что не пришёл. Это мне надо. Я много нового получила. Надо таких партнёров держать в информационном вакууме. Они не должны знать, что с вами происходит. Держите его в информационном вакууме. Я не могу пересказать, что там было, но я поняла, что ты и так всё это знаешь. А вы как правило всё выкладываете. Я была на какой-то встрече, там говорили о том-то, и тебе надо сходить. Поэтому я представляю, как он был недоволен такой ерундой, когда ты его насильно затащила на семинар. За пару дней до семинара у него был день рождения, и я это преподнесла как подарок от моей семьи, а не так, что мол нужно. А зачем ему это нужно? Я считала, что нужно, он что нет? Начнё, мне не полагаться на его или своё, на своё. Поэтому в следующий раз нельзя тащить партнёра силком туда, куда он не хочет идти. Придёшь к нему и скажи: "Я поняла, какой ты у меня умный. Тебе это не надо зачем?" А когда начнёт расспрашивать, давай информацию в час по чайной ложке. А когда начнёт возражать, отвечай так: "Я же говорила тебе, что тебе это не надо, но для меня это откровение." Вот тогда иногда удаётся затянуть. Но через пару недель мы расстались. Это была его инициатива, и он мне ещё изменил вдобавок. Как же? Ты же присутвучи. Он не изменил, просто от тебя, мамочки, ушёл, нашёл себе получше. Отношения продолжались полтора года, и я сейчас отчётливо понимаю, что просто полгода я его пилила. Но в менял ему вину то, что взрослый человек должен изначально сам всё делать. Он даже меня до дома не провожал. У нас мало кто вообще дозревает до зрелости. Это для всех очевидно, что девушку надо провожать до дома поздно вечером. Но для некоторых совершенно неочевидно. Зависит от воспитания. Но я могу кучу примеров привести, когда он её не провожал, но она его любила и в конце концов вышла за него замуж. А он её любил? Какая разница? Она вышла за него замуж, но дала ему волю. Если бы он её провожал, то он бы не выспался, дела бы у него на работе пошли хуже. Ей все советовали не связываться с ним, но она не прогадала. У неё сильная родительская позиция. А ты говоришь голосом своей мамы, элементарно, что мужчина должен провожать девушку до дома. Мне этого хочется. Тебе этого хочется? Тогда сделай так, чтобы и ему захотелось. Я ему это давало понять. Если он не понимает, то я не виноват, что ты с дураком связалась. Надо было связываться с умным, тогда он тебя провожал бы. И так получилось, что мы расстались за пару дней до поездки, которую запланировали еще осенью. А куда вы должны были ехать? На лыжах кататься. Он не захотел. Я была против. А он даже настаивал, говорил, что мы теперь можем поехать как друзья и что эта поездка будет началом наших дружеских отношений. Ребята, между мужчиной и женщиной никаких дружеских отношений быть не может. Между мужчиной и мужчиной бывают деловые отношения, а между мужчиной и женщиной бывают разные отношения. Если отношения чисто деловые, то к ним воле неволе примешиваются сексуальные. могут быть сексуально-производственные, но в основном производственные. Например, есть ярко выраженный красавец-мужчина, да ещё деловой, и у вас нет с ним отношений, но его присутствие вас стимулирует на трудовые подвиги. И мужчина лучше работает, если рядом с ним есть интересная женщина. И между ними могут быть чисто сексуальные отношения и ничего личного. Так что сексуально-производственные отношения имеют лёгенький сексуальный налёт, а производственно-сексуальные это когда я ухожу в деловые отношения для того, чтобы с ней потом переспать. Вы расстались? Да, все говорили, что не надо уезжать, а я поехала вместе с ним. Не надо было. Я поняла, что применила психологический развод. Я полностью отключилась в этой ситуации. Я воспринимала этого человека не как друга, а просто как попутчика, который случайно оказался со мной в одной компании, и мы делим одни апартаменты. Конечно, это вам ещё одна наука. Мужчину и женщину сближают четыре фактора. Главное общее мировоззрение, общее дело. На втором месте общие гастрономические вкусы. Третье место занимает секс. На четвёртом желание гладить, ласкать друг друга. Любовь это когда люди смотрят в одну сторону, а не друг на друга. Когда у людей разные мировоззрения, значит, вы когда-нибудь разъедетесь. У женщины есть период, когда с ней нельзя сексом заниматься, но её можно погладить. У мужчины тоже бывают ситуации, когда не может заниматься сексом, но его можно погладить и получить от этого какое-то удовольствие. На чём мы остановились? Остановились на том, что мой молодой человек сказал, что он мне изменил, но мы всё равно поехали с ним в поездку, потому что спланировали её задолго до разрыва. Я объявила психологический развод, чего делать не следовало. Он сам признался в измене. Да. Дурачок. Нельзя признаваться в изменах. Чистосердечное признание ни к чему хорошему не приводит. Это из книги Похождения бравого солдата Швейка Ярослава Гашека. Когда Швейка задержали и внуждали сказать правду, он стал извиваться. Чистосердечное признание ни к чему хорошему не приводит. Причём это правило касается отношений женщин и мужчин. Правда никому не нужна. В бизнесе надо говорить правду, но и то надо стараться так, чтобы не оскорбить партнёра. Этому надо научиться. Важное отступление об умении говорить правду. Случай из практики. Мы раньше, когда ещё были малоизвестны, искали рынок диагностики коллектива, то есть место, где можно было бы на практике применить наши знания. Отправлял я свою помощницу, толковую девочку, вести переговоры к директору одного завода. Он звонит мне и возмущённо жалуется, а она меня скорбила. Назвала меня трусливым. А какой я трусливый? Я же директор предприятия. Я, конечно, извинился за помощницу, но что она ему сказала? Она правду сказала. А правду нужно уметь говорить. А как я извинился? Вы говорите, человек умный, но не доверяете своему уму, колеблетесь и довольно часто теряете время, упускаете момент. В итоге выгода теряется. Видите? Я сказал то же самое, что и моя помощница, но через похвалу. Надо так говорить правду, чтобы не обидеть человека. Для этого надо овладеть искусством лести. И вообще правду говорить не нужно. Правда это моё эмоциональное решение. Если я приду к тренеру по баскетболу, то он скажет, что я маленького роста. Тренер по лошадиной выездке скажет, что я высокого роста. Для кого-то я среднего роста. Вообще-то мой рост 172 см. А это уже истина. Чем отличается истина от правды? В истине всегда есть цифра. Вот и добивайтесь цифры. Меньше будет споров. Во время разговора со своим парнем он сразу не сказал об измене. Всё ходил вокруг да около, не говорил, что решил со мной расстаться. А я не задавала вопросов в лоб. Но на следующий день он всё-таки признался в измене. Я ему ответила: "Я приму любое твоё решение, потому что я тебя уважаю. Ты взрослый человек и знаешь, что делаешь. Раз ты так решил, то будь по-твоему". Если бы этот парень имел нашу подготовку, то он при расставании сказал бы так: "Я понял, что ты считаешь меня негодяем, а я не хочу, чтобы моя любимая женщина имела дело с таким человеком, как я". Раз ты видишь во мне недостатки, я пойду их исправлять. Растанемся на 2 года. Сколько ты с ним была? 1,5 года. Коту под хвост. Ты же планировала замуж, детей завести. Замуж нет, потому что я не стремлюсь в эти замуж до тех пор, пока у меня не будет образования и стабильной работы. Ты стремишься замуж, но после того, как станешь образованным, на этот момент и пришелся такой никчемный кандидат. Да. Когда слушаете, что вам говорят, мир становится интереснее. Собиралась замуж, потом подумала, что еще рановато, надо иметь стабильную работу, квартиру, стартовый капитал тысяч триста-четыреста лучше долларов, и тогда только можно строить семью. Пока этого нет. Очень интересный вопрос. В конечном итоге все наши цели как организма построить семью и дать потомство. Если человек убеждает вас в чём-то другом, не верьте ему. Нельзя противоречить природе. Шопенгауэр хорошо сказал: любовные разговоры самые важные разговоры на свете, ибо речь идёт о продолжении человеческого рода. Ведь что бы влюблённые ни говорили, содержание их разговоров одно: давай поженимся, у нас пойдут дети, у них будет носик как у меня, волосы как у тебя и так далее. Даже если они вслух этих слов не произносят, такие мысли в головах у них крутятся. Не надо штампов. То, что человек отрицает, именно к этому он стремится. Когда женщина говорит, что не хочет замуж, она думает словами из песни Клавдии Шульженко: "Я там щуем, я докажу им, что мне все равно". Природу никуда не денешь. Мужчину тянет к женщине, женщину к мужчине. Не обязательно для этого штамп в паспорте ставить. Выгодно нужно ставить, не выгодно не нужно. Бывают же случаи, поставил штамп и влипло в историю. Для тебя целых полтора года даром прошли. Ты что, хотела замуж? Ты с сексом занималась. Удовольствие получала, и он получил. Никто никому ничего не должен. Это я к тому говорю, если ты считаешь, что полтора года зря с ним прожила. Многие же так рассуждают. Замужества не получилось, значит, зря с ним время потеряла. А иногда выгоднее разойтись. Истинный муж и жена это те люди, которых водой не разольёшь. Поэтому не имеет значения, на кого и что записано. А твой развод был запрограммирован с самого начала. Ты чего-то не оценила. Я всем советую вспомнить о самой важной первой встрече. Где познакомились? Важное отступление о том, как выгодно быть умным. Ситуация Военным стали давать квартиры, но только тем, кто нуждается в жилплощади. Он живёт у тёщи в трёхкомнатной квартире в семье двое детей. Все вместе 5 человек в квартире получается. А у нас на квартирный учёт берут, когда на человека выходит меньше 7 квадратных метров, а у них больше почти 10 квадратных метров. Чтобы получить квартиру, им нужно разойтись. Тогда он как холостяк берёт детей к себе и на 3 человек может получить квартиру. Но для этого надо показать документ, что он холостяк и живёт с детьми. Он сказал об этом жене. Та жутко возмутилась, плакала. В Ленинграде сейчас Петербург это было. Что я посоветовала? Корозайтись, конечно. Когда человек получает квартиру это большой этап в его жизни, в его развитии. Солидно же звучит. Ты квартира владельец. Целое событие. Все помнят, когда первую квартиру получали. В общем, военный расходится с женой. Он получает на трёх человек двухкомнатную квартиру. Потом он снова регистрирует брак со своей женой и меняется с тёщей на трёхкомнатную. Тёща ходит в двухкомнатную. Поэтому надо думать всегда, как выгоднее поступить. С умом выгоднее и интереснее жить. Тогда поступки твои логичные и результат хороший, если по-моему. Мы познакомились в кафе, где сидели с друзьями. Понятно, что в этой ситуации ты не могла его достаточно узнать. Ведь на разных мероприятиях, где собирается много людей, все стараются вести себя очень хорошо, стараться быть вежливыми, а какие они на самом деле, сразу не понять. Мы в первый встречу познакомились, и я даже не знала, где учится этот человек. А потом получилось так, что я уехала учиться в другую страну, и он туда тоже приехал на каникулы на 2 недели. И там мы уже начали плотнее общаться. В деле ты его не видела, как он ведёт дела. Позже видела. Не очень-то он ведёт дела. Но я тогда не поняла, что это важно. Позже у меня начали открываться глаза, и я постепенно приходила к пониманию, с каким человеком я имею дело. Я думаю, что в конце концов мы откроем своё брачное агентство и сможем подбирать достойные пары. Ведь в начале надо разобраться в характерах, отношениях, тогда с самого начала многое можно исправить или прийти к выводу, что эти люди не пара. Сможем отобрать достойные кандидатуры в нашу картотеку. Например, придёт к нам парочка, и мы уже минут через 20 сможем определить, как они разойдутся и какими словами будут ругать друг друга. Но вообще, по опыту, женщина и мужчина всегда подходят друг другу. Не подходят их система воспитания, национальность и так далее. Например, я тружусь с вами, потому что знаю, что всё, что в тебе есть отрицательного, это не от рождения, а от воспитания. Ведь я не пытаюсь исправить рост, цвет волос, а пытаюсь изменить манеру поведения, которая дана тебе от воспитания. У меня есть какая-то неуверенность внутри. Умом я понимаю, но иногда эмоции перекрывают. Теперь не будут перекрывать. Ты решил разойтись? Да, зачем мне нужен этот человек? Можно обратно сойтись, но нужно подождать, когда он изменится. А как ты думаешь, какие основания были для измены? Он сказал, что от бессилия. Бред, я не поняла. Он мне не смог объяснить. Чтобы изменить, нужна душевная сила. Да, я так сказала. Разберись. Почему надо в прошлом как следует разобраться? Вот моя гипотеза. Он-то боль хотел управлять, а у него не получалось. В этом бессилии Он хотел, чтобы ты поступала так, как он говорит, а ты, видать, сопротивлялась. А он был бессилен. Пришёл бы к нам, мы бы его научили. Я думала в таком моменте. Я ему давала проявить себя чисто ради эксперимента. Если я буду себя вести кардинально по-другому, что он будет делать? Он ничего не делал. Я ему давала возможность для действий, а он говорит: "Не знаю, как ты хочешь, куда хочешь, туда и пойдём, то и сделаем, давай, как ты хочешь". Я полностью ему давала свободу действий. Я приму, я поддержу, говори, как. И в итоге он нашёл другую женщину, которая стала им управлять. Почему он сказал тебе? Потому что хотел к ней уйти. Сейчас тебя это не мучит? Иногда, но я стараюсь успокоить свои эмоции, включить голову, думать. Ты же понимаешь, что эмоции это дорогостоящее дело. А когда ты работаешь на интеллект, польза большая, а энергии уходит мало. Он и сейчас у тебя отнимает время, но меньше. И сейчас отнимает, потому что мы учимся в одном университете. Я на третьем курсе экономического факультета и ещё работаю. Но я хочу ещё чем-то заняться, пойти на какие-нибудь курсы или записаться на танцы. Но у учёбе, я думаю, это не отразится. Физически хорошо, когда человек так себя нагружает. Тогда легче и семейные дела решаются. А кем ты собираешься стать? получить экономическое образование. И ещё у меня в институте есть программа, по которой я могу поехать в следующем году за границу и одновременно получить два диплома бакалавра. По этой программе поеду. Мелко мыслишь опять. Если у тебя экономическое образование, то должна стремиться к тому, чтобы стать хотя бы министром экономики. Пока у тебя только тактические задачи. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Как ты понимаешь эту поговорку? Нужна большая цель, к которой нужно стремиться. Я понимал тоже так, что надо быть генералом. А теперь я понял, что нужно быть хорошим солдатом. Нужно понимать, как мыслит генерал. Тогда и на своём месте ты будешь хорошим солдатом, а так тебе будет на своём месте казаться, что генерал дурачок. Я не уверен, что я хочу работать по своей специальности. важное отступление о понимании проблем больших начальников из своего опыта когда я был старшим врачом полка то сильно ругался со старшим врачом дивизии моя задача была обеспечить свой полк медицинским оборудованием лекарствами а он мне не давал в армии готовят лично состав проводят учения и вот на одних таких учениях я был назначен старшим врачом дивизии И мне надо было тогда думать не об одном полке, а о двадцати. И тогда, обеспечивая медикаментами личный состав, я понял: никогда всех не удовлетворишь, всегда кого-то чуточку ущемляешь, чтобы таблеток и оборудования на всех хватило. И когда я вернулся в свой полк, я перестал к старшему врачу дивизии по мелочам лезть. Значит, ни кем ты не станешь, ни танцовщицей, ни экономистом. А для чего? Есть студенты, которые учась в институте знают, где они будут работать, но таких мало, к сожалению. Поэтому у тебя не будет конкуренции. Вообще, множество людей не знают, зачем они учатся. Учатся и учатся. А истинные студенты знают, кем будут: главными врачами, хирургами и так далее. И они тогда ходят на вечера встреч, дни рождения. Нет. Чем они занимаются? Идут на дополнительные занятия по хирургии, гинекологии и приобретают реальную квалификацию. Иной раз и этого мало. Кстати, человека, который получил диплом врача, близко нельзя подпускать к больному. Он должен закончить ординатуру в течение года-двух, желательно ещё 3 года аспирантуры, и только после этого его можно допускать к больному человеку. А можно готовить так, что к концу обучения в вузе человек может кандидатскую написать. Это реально. У меня были такие студенты. Они приходили ко мне на факультативы уже на втором-третьем курсе и вначале помогали заполнять истории болезней, вечером дежурили и слушали истории опытных врачей. Не на лекциях квалификация приобретается, а убивать время на танцы пустая трата времени. Если человек не уверен в том, что он хочет идти по ранее выбранному пути, что делать? Чем-то надо заниматься. Но если не знаешь, что выбрать, то это легко решается. Прикинь все варианты своей предполагаемой деятельности, потом брось монетку на орла и решку и посмотри, что выпадет. Нельзя колебаться. Например, у тебя есть десять мест, где ты хотела бы себя проявить. Загадала на орла пять видов работы и пять на решку. Бросило на орла решку, снова поделило, например, на орла три работы, а на решку две. Снова бросило монету. К примеру, выпала решка с двумя видами работы. Теперь распредели по одной работе между орлом и решкой, и в итоге выпадет одна работа. Туда и иди. Так буквально через 5 минут ты будешь знать, чем тебе нужно заниматься. А потом, когда ты станешь профессионалом экстра-класса в своём деле, можно его бросить и выбрать другой род деятельности. Из-за того, что обучение по специальной программе в Англии очень дорогое, моя мама, я заметила, последние дни очень нервничает, опасается, что я могу потратить эти деньги впустую. Важное отступление. Об отличии суперпрофессионала от среднего специалиста Чем отличается профессионал средней руки от профессионала экстра-класса? Кто ищет работу? Профессионал экстра-класса? Нет, его ищут. Наша хозяйка семинаров узнала обо мне и стала разыскивать. Разыскала, договорилась о проведении встречи, лекции, и я пришёл. А ты меня нашла, а я не искал тебя. Поэтому я суперпрофессионал, а ты средний специалист. Вы знаете, что в мире спорта один профессионал может вывести целый коллектив из глубокой ямы на самый верх. Правда, с профессионалом нужно уметь правильно обращаться. Хотя он чаще всего не капризный, но какие-то его требования могут показаться капризом. Или представьте, художественный провинциальный театр, в котором появляется артист типа Высоцкого. Что будет с театром? Там сразу решатся все проблемы, и хозяйственные, и кадровые. за настоящими профессионалами гоняются. Есть сейчас у нас и профессионалы-управленцы. Я знал руководителя одного градообразующего предприятия. Это был старпёр под шестьдесят лет. При нем работа шла ни шаткани, ни валка. А когда нашли хорошего управленца лет двадцати восьми, то уже через пару лет завод пошел в прорыв. Молодой выпровил дела и его отправили в другое место налаживать работу. Это твои деньги. Частично нам помогают и её деньги, конечно. А ты боишься? Нет. Возьми кредит в банке, потом расплатишься. Я ей предлагала, но она не уверена, что я расплачусь. Её волнение сказывается на мне, хотя она сама всё понимает, но не может контролировать эмоции. Давай поиграем в диалог. Я буду тобой, а ты мамой. Аня, за маму. Аня, ты понимаешь, я волнуюсь, что ты не будешь там учиться хорошо. Что будет повторение 11 класса, когда ты не понимала всю серьёзность экзаменов и своего будущего. Литвак, за Аню. Хорошо, я не понимала раньше, но я расту и развиваюсь, и сейчас я всё понимаю. Аня, за маму. У тебя так бывает, что иногда ты понимаешь, а иногда впадаешь в ступор, и такое ощущение, что ты вообще ни о чём не думаешь. Литвак за Аню. Что же делать? Значит, погибну. Аня за маму. Я же вкладываю в тебя. Я не хочу, чтобы ты погибла. Литвак за Аню. Я и сама этого не хочу. Аня за маму. Тогда и тебе нужно что-то для этого делать. А ты, я вижу, что не делаешь. Литвак за Аню. По-моему, ты ничего не делаешь. Аня за маму. А что ты делаешь? Ты постоянно сидишь, уставившись в свой телефон. Литвак за себя. Мама здесь права, это пустая трата времени. Литвак за Аню. Я не сижу на телефоне, я в нём только ищу и читаю нужную мне информацию. Я не трачу время впустую. Аня за маму. Но ты с ним сейчас опять сидишь, читаешь, портишь зрение. Литвак за Аню. Да, зрение порчено, там я получаю нужную мне информацию как раз то, о чём ты и мечтаешь. А не за маму. Можно это делать другим способом. Почему именно телефон? Литвак за себя. Сотовых телефонов в молодости твоей мамы не было, и она просто не понимает, почему для поиска информации используется телефон, а не книги. Но рассказывать ей об этом не нужно. Литвак за Аню. Я всё равно буду продолжать читать. Аня за маму. Опять ты взяла этот телефон. Что ты с ним вечно сидишь? Поговори со мной. Литвак за Аню. Понятия не имею, почему сижу, больше не буду. Аня за маму. Ты сходила на тренинг и знаешь, как отвечать. Но я знаю, что амортизация ведёт к разрыву отношений. Давай спокойно поговорим об этом. А Литвак за Аню. А мы спокойно говорим: "Я с тобой соглашаюсь". Аня за маму. Ты соглашаешься, но ты должна понять всю серьёзность твоего обучения там. Литвак за Аню. Хорошо, закончили игровой диалог. Теперь понятно, какие у вас натянутые отношения. Вы даже не можете уловить настроение друг друга. Сколько маме лет? 40 лет. Вроде молодая, а Мы старшее поколение привыкли читать книги бумажные, и мы считаем, что и наши дети должны читать бумажные книги. Что я могу сделать? Тебе придется амортизировать отношения. Я так и делаю. Ей нечего сказать, но я вижу, что она внутри не удовлетворена разговором, и это проявляется в мелочах: не бери этот стакан, закрой форточку, вымой за собой тарелку и так далее. В этой ситуации можно посоветовать только одну. Поступай те так, чтобы вам было лучше, а вашим партнёрам хуже. Здесь по-другому ничем не поможешь. Надо пойти на то, что твоей маме станет хуже. Но надо всегда думать о любом человеке, в том числе и о матери, хорошо. А если ты её начнёшь слушать, то ты её уничтожишь. Ты ей лучше не сделаешь. Случай из моей практики. Одна москвичка Оляна рассталась со своим мужем, с которым прожила семь лет, и за своей мамы. Ее мама была истерическая, все жаловалась: я ходить не могу, и ходила держась за стенку, устраивала скандалы молодым, что мол они за ней не ухаживают. Я Оле не посоветовал бросить маму, та согласилась, и когда мама поняла, что никто с ней сидеть не будет, она сама стала ходить. Но история на этом не закончилась. Мама вспомнила, что хорошо рисовала в своё время, и стала писать картины. Рисунков стало много, и она решила свои рисунки выставить на какой-то выставке в Подмосковье. Её картины понравились организатору выставки. Он захотел посмотреть все её работы. Она пригласила его домой. Он стал приходить чуть ли не каждый день, рассматривал картины по несколько часов, тщательно вынужден был оставаться на ночь. Уже несколько лет всё ходит, картин рассматривает, но не женится, детей не заводит. И когда мама поняла свою ошибку, то прокляла себя. Так Лена помогла матери. Мама в 62 года устроила и свою личную жизнь. Ты маме поможешь с таким поведением? Я помогу и себе, и ей, когда уеду учиться. Системно. Когда я помогаю себе, то я помогаю партнёру. И когда ты уедешь учиться, то ты и себе, и маме поможешь, быстрее зарабатывать начнёшь. Но у меня есть сомнения по поводу того, что я могу там найти подработку во время учёбы. Ты сначала попади в эту программу, а там посмотришь, как всё обстоит на самом деле. Часто происходит не так, как себе представляешь. Не строй планов, по ходу дела видно будет. Хорошо. У одной моей знакомой дочка поехала в Канаду учиться. Она хотела подрабатывать, и ей предложили должность уборщицы. Она сначала неприятно удивилась, а потом выяснилось, что другим и этого не предлагают. Там даже устраивают конкурс на эту должность. Но она отказалась, не хотела числиться уборщицей. А зря, овладевать надо всеми навыками, пригодится в жизни. Причём овладевать надо постепенно. Кстати, дочки потом предложили место на ресепшн. А ты, Аня, давай сейчас думай о том, как станешь министром экономического развития. Тогда лучше учёба пойдёт. Важное отступление. О необходимости овладевать разными навыками. Как у врача идёт подготовка в медицинском вузе. Сначала он учит анатомию, режет трупы, Впервые в клинику он попадает на третьем курсе, а дальше практика. Подметает, убирает, подносит, подаёт, клизмы ставит, а потом сестринская практика, уколы делает. И только потом врачебная. А если сначала не научился выполнять самые простые процедуры, то вряд ли станешь хорошим специалистом. Если врач не может сделать клизму, то грош ему цена. Например, представьте, что вы хирург У больного непроходимость кишечника. Тут может помочь или клизма, или операция. Санитарка сделала больному клизму, но ему легче не стало. Не получилось у него. Тогда вам, хоть вы и хирург, приходится ставить клизму. И если и на этот раз больному не стало легче, тогда вам приходится делать операцию. Незовую работу надо уметь делать. Я думаю, во всех специальностях это так. Я помню, как медсёстры проверяли молодых врачей на вшивость. И меня тоже проверяли. Бегут, кричат: "Доктор, не могу попасть в вену больному". Что я делал? Шёл и попадал в вену. И после этого им говорил: "Ну, зачем вы мне нужны?" Очень помогает знание низовой работы. А у нас многие и в институте избегали этой санитарно-сестринской работы.